Тридцать седьмая неприятность, грозящая дипломатическим скандалом. Двадцать сентября сентабреля за час до рассвета. Мэлен Раделик. Сзади раздался резкий сигнал клаксона, и Мэлен, наконец, обуздал эмоции, заставив вести себя рационально. Тормознул возле небольшого рынка, нашел лоток с цветами, выбрал самые красивые, понятия не имея, какие нравятся валюхе. Заодно купил разных осенних ягод, главное, свежих. Вряд ли у него получится удивить чем-то принцессу но и идти к девушке с пустыми руками не позволяло совесть. И соль. Надо же еще купить соль. Красивые сундучки или шкатулки на рынке не продавались. Только ведра. Он купил три самых смешанных с дурацкими эмалевыми узорчиками. Одно для цветов, второе для ягод, третье для соли. Последнее на всем рынке наскреблось не так уж много. Даже не полное ведро, а две трети. Теперь Мэлен смотрел на него со все возрастающим недоумением. Можно ли дарить неполное ведро? И оценит ли принцесса его попытку пошутить? Идея с ведрами внезапно показалась крайне дебильной. Ну что он попрется как водонос-неудачник? Кроме того, чисто технически, нести три ведра не очень-то удобно, хоть карамыслы слыши, хотя и без него весь рынок уже пялился, не понимая столь странного набора покупок. Широкие романтические жесты Меллину вообще не давались, и теперь он вспотел еще сильнее, чувствуя себя полнейшим идиотом а вокруг ни одного приличного открытого магазина, только задрипанный рынок. Может, и стоило подождать до завтра. Но он бы тогда точно сдох от нетерпения и однозначно не собирался давать Скайну Скоуэру еще один день форы. Мэля окончательно разозлился, плюнул на все и засунул ведро в мобиль. Если принцесса не захочет ведро соли, то это будет ее выбор, а он пытался. До дворца добрался без приключений, а вот на входе его встретили уже знакомые стражники. Они снова не захотели его пропускать, косились на ведра, сдерживали ухмылки, долго сверялись с какими-то списками, но в итоге так и не нашли в них ни его имени, ни височной печати. Стоя как камево жор в окружении ведер, с рюкзаком за спиной и шкатулкой под мышкой Мэлен начал закипать. «Я привез сюда принцессу на моголете, я ее друг!» зарычал он в лицо стражнику. «Видимо, не настолько близкий друг, чтобы внести ваше имя в реестр лиц, допущенных к посещению дворца с плохо скрываемой ехицей отвечал привратник. Мэлен отвернулся от дико раздражающего, самодовольного стражника и посмотрел на дворец, готовящийся ко сну. Тяжелые оконные ставни закрывались одни за другими. Он отошел чуть в сторону, поставил ведра на ухоженный газон, а затем прикрыл глаза, дотронулся пальцами до виска, представил принцессу во всех деталях и послал магический зов. Раньше он этого никогда не делал, силы же не хватало, но теорию знал. Яркий луч устремился к зданию дворца и прошил его насквозь. Эй, ты что себе позволяешь? заорал стражник, запоздал, сбивая концентрацию. Из дворца высыпала личная гвардия императора, захлопали двери и окна. К мылину подлетела тройка стражников и взяла в кольцо. Он поднял руки вверх, показывая, что атаковать не собирается. Суета началась такая, будто он не принцессу позвал, а совершил покушение на всю императорскую семью разом. Минуту спустя у одного из стражников. На груди ожил переговорник, он прислонил его к уху, изучающе посмотрел на Мелча, а потом распорядился. «Проводить лично к императору». Слова прозвучали так, будто Мелча собираются казнить, хотя ничего такого он не сделал. Подумаешь, послал Валериан или Весточку. Его конвоировали двое стражников, третий нес два ведра. Еще одно, стратегическое с солью, нес сам Мелин. Император принял его в тронном зале, куда незваного гостя засунули довольно бесцеремонно. Однозначно не как героя, спасшего принцессу, скорее как Норта, посмелившего приставать к ней с неуместными предложениями. Мэйлен Раделек ядовито проговорил император. Как только его втолкнули через порог, я снова утро, ваше величество, буркнул Мэлен. Я вообще-то не к вам пришел, а к принцессе. Да неужели? И зачем пришел? Спросить, как она себя чувствует, комфортно ли ей, хорошо ли она устроилась, как ее щиколотка. Ну и для сна кое что ей принес. «Себя, что ли?» — со злым ехидством уточнил Пенар Первый, восседая на троне, в окружении физически ощутимого недовольства. «Музыкальную шкатулку», — хмуро ответил Мэлен. «Но и себя, если ей захочется». Повисла пауза, за время которой император успел рассмотреть ведро с солью. «Наглости тебе, конечно, не занимать. Ты когда ходишь, под ее весом не подламываешься? Отдельно ношу, в эмулированных ведрах», — ответил Мэлен, чувствуя, что во дворце ему самую малость не рады. «Казнить бы тебя за заговор», — процедил император. «Казните?» — хмыкнул Мэлен, угрюмо глядя в лицо государя. «Валюха оценит. Это очень благоприятно скажется на ваших с ней отцовско-дочерних отношениях. А ты не лезь в наши отцовско-дочерние отношения, и хватит называть ее Валюхой. Ее зовут Валерианелла. Мы с ней этот вопрос уже обсудили, и она почти ничего против не имеет. Я имею. Это, конечно, печально. Можете меня за это тоже казнить». Меллин бесился, понимая, что никто ему увидеть принцессу не даст, а еще злился на себя за то, что вообще ушел. Надо было остаться. А если бы его настойчиво попросили исчезнуть, то сопротивляться. Ты зачем пришел, Валюху, увидеть. Ты понимаешь, что ты ей не пара? Понимаю. И ей я пытался это объяснить. Но как-то вот так сложилось, что это уже не имеет значения. Я же не руки ее прошу, просто увидеться. И Еще б ты ее руки попросил! фыркнул император потом недовольно сощурился. «И почему это ты руки ее не просишь? Какие у тебя вообще намерения?» Мелин хотел ответить, что постельные, однако решил, что тогда император точно его казнит. Не стоило вообще ему хамить, но бесит же. «Наши с Валюхой отношения я буду обсуждать только с ней». Скрестил он руки на груди и с вызовом посмотрел на Пинара Первого. «А не слишком ли ты дерзкий?» Вдруг вспомнилась дедова присказка. «Ты чего такой дерзкий? Кигнен сосал имперский?» Потребовались огромные усилия, чтобы нервно не заржать на весь тронный зал. «Раделик, ты у нас бессмертный, что ли?» — ласково спросил император. «Нет. Но не надо тут из меня какого-то маньяка делать, который себя принцессе навязывает. Если так разобраться, то во всей Лаорели я сейчас ее единственный близкий друг, который видел и понимает, через что она прошла. Как вы думаете, ваше величество, было бы ей приятно, если бы я резко о ней забыл и даже не навестил ни разу?» Ей нет, а вот мне было бы очень приятно. С досадой фыркнул император, а потом надолго замолчал. Мэлен тоже молчал, понимая, что добавить нечего. Совесть перед императором у него чиста. Принцессу он вернул в целости и сохранности, пусть и несколько кружным путем. Зато заговор раскрыл, помог отечеству. Правда, отечество что-то не особо возрадовалось. И в то же время реакция императора была вполне понятна. Мэлен не ровнее его дочери, как ни крути. «Даже в любовнике можно кого-то попрезентабельнее выбрать». Обстановка потихоньку накалялась, как в тигельной печи накаляется киврет. Однажды Мэллен уже вот так перегревался от нервов, стоя перед отцом возлюбленной, и ничем хорошим это не кончилось. Что он там возомнил о себе? Будто дважды на те же грабли не наступает. Ага, конечно. «Скажи, чего мне будет стоить никогда больше не видеть тебя рядом с дочерью?» Наконец по-деловому спросил император. «Ничего». «Вернее, я не возьму взятку, чтобы отказаться от Валюхи. Речь не о взятке. Вот чего ты хочешь? Должность, титул, бордель, собственность? Я могу организовать все, что угодно. Спасибо, у меня все есть, мне ничего не нужно». Несказанное «от вас» повисло в воздухе. Вот только Пинар Первый не вчера родился и умел слышать даже то, что подданные не утруждались проговорить вслух. «Может, на каторгу тебя тогда сослать? Дерзкого такого?» вкрадчиво предложил он. «Это вы вряд ли сделаете». О том, что принцессу вернул вам я, уже знают в Нортбранне. И хотя многие из наших мой поступок не одобряют, они, однако, все равно зададутся вопросом, почему с Нортом, проявившим столь выпьющую лояльность к императору, так дурно обошлись. Наверняка и без того скудное желание проявлять подобную лояльность упадет до абсолютного минимума. А вам волнения на севере сейчас не нужны. Так что казнить, понижать в должности или сажать меня в тюрьму вы не станете, тем более, что о Валюхе я заботился и ситуацией не воспользовался. «А теперь, когда она в безопасности и под защитой, хочу предложить ей видеться регулярно», — аккуратно сформулировал Мейлен. «Потел при этом, как сволочь, потому что дипломатия давалась ему с трудом. Он предпочитал честный мордобой, тем более что император — мужик здоровый. Вон какие кулаки!» «Придушил бы тебя», — вздохнул тот, явно тоже думая о мордобое. «Ну зачем она тебе? Ты же бабник!» «Я... Как бы это сформулировать?» Долго и вдумчиво искал идеальную девушку, ответственно проверяя всех, попадавшихся на пути. И нашел. И вообще, изменять я никому никогда не изменял. Женщин своих не обманывал. И с Валюхой буду честен. Захочет согласиться на мое предложение, не захочет не согласиться. Не волить её я не собираюсь, да и слабо представляю, как подобное можно провернуть с вашей дочерью. Раздражаешь ты меня, вздохнул император, поднимаясь с места. Но из слизняка бесхребетного рядом с дочерью я видеть не хотел бы. Бесхребетность заразна, еще раз вздохнул он. Не переживайте, а так России принцесса не страдает, буркнул Мелин. Император подошел к нему вплотную и кивнул на ведра. Что у тебя там? Цветы и ягоды, соль. Не думаю, что у вас тут продовольственный кризис. Просто Валерионелла свежие ягоды любит и фрукты. Они ей очень редко доставались из-за логистических трудностей, пояснил Мелин уже спокойнее. А для сна что? Музыкальная шкатулка. Мелодия, что ли, какая-то? «Наподобие того. Она вам сама расскажет, если захочет». Сдержанно ответил Мэлин, понятия не имея, чем принцесса собирается делиться с отцом, а что оставит при себе. Император посмотрел на стоящего перед ним хмурого норта и тихо попросил. «Ты только не обижай ее, ладно?» «И не собирался», — заверил Мэлин, а потом посмотрел императору в глаза и спросил. «К чему тогда был весь этот цирк со взятками и угрозами? Ну, должен же я был как-то убедиться, что она тебе искренне нравится» твои данные в реестр я внесу приезжай когда захочешь но все же может хотя бы помолвку заключим ее и разорвать можно но все ж как то приличнее все же она на Бларина, у нее репутация Заметь, я не приказываю а прошу как отец от удивления мэллен даже всю враждебность растерял помолвку с безродным нортом вы это серьезно ну почему сразу безродным землички тебе отпишем у енников ее немало поделятся Сделаем тебя лардоном, орден дадим. Он тебе и так положен, я просто пока не решил, какой именно. Хотя мы это и так сделали бы заслужил ведь. А что касается ваших отношений, то... Историю спасения распишем красиво, мол, вот случилась любовь, нежданно, негаданно. Все одно, обсасывать эту новость будут. Иж с ней несколько месяцев бок о бок провел. Слухов не избежать. Думаю, так действительно будет лучше. Все еще не веря своим ушам, сказал Меллин. «Ты только ей не говори, что это я предложил». Она расстроится. Вкратчиво посоветовал император. «Ну, я пойду тогда». Тишину вдруг вспорол требовательный голос. «Пустите меня!» «Ваше Высочество и Его Величество приказал никого не пускать!» Пробасили в ответ. «Пустите, я сказала!» Раздался громкий женский крик. Знакомый голос насквозь пронизал весь дворец. «Я знаю, что они там!» Недовольное бубнение. И раздался хлопок, от которого дрогнуло здание. «Характером в мать», — сочувственно посмотрел на будущего зятя император. «Ты, главное, в такие моменты не спорь. Кивай и говори, что ситуацию обязательно обдумываешь». «Нужно, наверное, открыть», — окончательно растерявшись, предложил Мелч. За дверью еще раз громыхнула. «Стражу жалко. А меня тебе не жалко. Стража за это жалование получает, а я бесплатно страдаю. Последние ночи сплошная драма. То с Валери, то с Эмланой». Мелч посмотрел на будущего тестя сукаризной а затем шагнул к парадным дверям. Не вовремя. Одна створка вспыхнула, я села на пол облаком пыли, а в проеме появилась дико злая, светящаяся от ярости принцесса. «И как это понимать?» Зло посмотрела она на отца. «Валюха, мы как раз...» Осторожно начал Мелч, но она на него даже не смотрела. «Ты! Интриган!» Гневно ткнула она в отца пальцем. «Мы так не договаривались! Меллен, оказывается, уже несколько раз приезжал, но его не пустили, и даже мне не сказали!» «Какого контрада, папа?» — взревела она, и Мелин сделал мысленную пометку обо всем ей рассказывать. «Валери, ты не будешь указывать мне, за кого выходить замуж, и не будешь указывать, где жить, и не будешь указывать, чем заниматься!» Император открыл было рот, чтобы сказать, что он, в общем-то, и не собирался, но тут же его захлопнул, потому что злая, как миллион наскипидаренных драконов принцесса, махнула в воздухе ножом и рывком натянула косу. Малыш попытался ее остановить. Шагнул к ней, чтобы перехватить руку, но не успел. Отсечённая коса мёртвой змеёй повисла в маленькой ладошке. А затем принцесса швырнула её под ноги отцу. «Подавись!» От осознания того, что сделала Валюха, Мелча вдруг так переклинила, он вцепился в неё изо всех сил и гаркнул. «Целителя, срочно!» «Не надо никакого целителя!» Император посмотрел на принцессу с тоской, и на мгновение в тронном зале стало тихо. «Зря ты так, дочка!» Шуршащим, опустошенным голосом сказал он. «Я просто хотел убедиться, что чувства Роделика настоящие». Он поднял косу с пола, подошел ближе и добавил. «Все твои просьбы я, между прочим, выполнил. А пара отказов при наличии действительно сильного желания тебя увидеть — смешное препятствие. Теперь стой ровно». Он вырисовал прямо в воздухе незнакомое Мелину заклинание, напитал силой, а потом обрушил на косу, и та сама потянулась обратно к хозяйке, как живая. Четко повторяя траекторию полета. Волоски сомкнулись и спаялись, а через мгновение коса резко вытянулась параллельно полу, заломившись в месте, где ее должна была держать рукой принцесса, но не держала. После этого коса безвольно обвисла и замерла на плече хозяйки. «Не смотри так, Валерий. Моих сил хватает разве что полминутки урвать у прошлого. А чтобы совсем от косы избавиться, ее надо сжечь. Но все равно новая отрастет. У Тризана можешь спросить». А как же Мэлен кажется все это время не дышал и теперь подавился воздухом, попытавшись и вдохнуть и выдохнуть одновременно. Говорят же, что лорелей можно убить отрезав косу. Разумеется, этот слух мой далекий прадед пустил и очень им гордился. Всяко удобнее, когда тебе сначала косу режут, а только потом горло. Коса нам для другого дела нужна, но тебе об этом пока знать не положено. Это дело семьи. Надеюсь, не надо напоминать о наказании за разглашение тайн государственной важности. Не надо, сдавленно ответил Мейлен, все еще крепко прижимая к себе принцессу, а потом заглянул в ее растерянные зеленые глаза. Мы с твоим батей вроде как договорились. Он смирится с моим существованием, а я постараюсь поменьше мозолить ему глаза. Идем, нам надо кое-что обсудить. Где твои покои? Ведра даров почти не пострадали. Их чуть припорошило пылью, да и только. Он вручил принцессе ведро с цветами, подхватил одной рукой два оставшихся и подтолкнул ее на выход. Она потерянно оглянулась на отца, а потом робко двинулась прочь из странного зала. Мэллен кивнул императору на прощание и посмотрел на тела распластавшихся на полу гвардейцев. «Что ты здесь устроила и зачем?» «Стражники меня не пускали. Я их параличом приложила, как ты учил», скромно потупилась принцесса. «А дверь, это Кайра мне заклинание показала. Я не ожидала, что оно такое мощное». И все же не стоило вот так. Они посмели задержать меня, представляешь? Возмутилась Валерианелла, ведя его за собой по коридору мимо двух лежащих ничком воинов личной гвардии императора. Раздраконили до последнего предела. Вообще-то это и мой дом тоже. Куда хочу, туда и хожу. Путь до покоя в принцесса оказался неблизким. И на всем его протяжении Мелин потрясенно молчал. Нет, такая боевая валюха ему очень даже нравилась. Конечно, не дело воевать против собственных стражников. Но они сами виноваты. Надо учиться от летучего паралича уворачиваться. Можно сказать, это была учебная тревога, приближенная к боевой. Покои принцессы располагались на другом конце дворца и выходили в роскошный парк, одетый по осени в золото, малахит и багрянец. Внутри было так много вазонов с цветами, что казалось, будто парк мягко втекает прямо в личную гостиную, просачиваясь сквозь огромные окна. Когда Валерианелла втянула Меллину в свою спальню и закрылась изнутри, Он просто шагнул к ней и обнял. «Ты как? Тяжело пришлось с отцом?» «Он ужасно упрям!» — возмутилась она, тая в его объятиях. «Да неужели? Никогда бы не подумал!» — Фыркнул ей в ухо Меллен, чувствуя себя на диво успокоенным и счастливым. «Ты зачем приехал?» — с любопытством спросила принцесса несколько мгновений спустя и посмотрела с хитрецой. Наверняка догадывалась, но хотела услышать слова. «Соскучился. И привез тебе шкатулку, которая гудит. «Кажется, получилось похоже на генератор. Сама послушай». Он повернул ключик, и по комнате поплыл приятный глухой гул. «Вдруг ты без этого уснуть не сможешь?» Мэлен думал, что принцесса обрадуется, она уткнулась ему лицом в грудь, взяла и разревелась. «Валюш, ну ты чего?» Растерялся он, глядя ее по волосам и плечам. Она подняла на него заплаканные глаза и спросила. «И как это понимать?» «Ну, я принес соль и себя предложить, сказать. Я подумал, что у тебя все есть, кроме меня. Может, мы это, того, присмотримся друг к другу? В каком смысле? Во всех? Я так прикинул, ты ни с кем не встречаешься, я тоже ни с кем не встречаюсь. Мы могли бы встречаться друг с другом, только придется заключить помолвку. Для девушки твоего положения неприемлемо много времени проводить с посторонним мужчиной, а я хочу проводить вместе очень много времени. Очень много валюш. «У меня сейчас вообще отпуск, и я подумал, кто-то же должен показать тебе Кирбена и его окрестности. И на Ордбрану ты толком так и не увидела. Ни водопады, ни горячие источники. А еще совсем не разговариваешь на Нордском, что обязательно нужно исправить». «Неужели? А как же твоя свобода? Как же нежелание строить и особенно выяснять отношения? Как же все эти одинокие подавальщицы, столичные вдовы и девицы из сепаратистских кружков? Кто займется ими, пока ты столь самоотверженно занят мною?» Ну, ты не беспокойся, о них есть кому позаботиться. И вообще пора дать дорогу молодым парням, им нужнее. Отношения выяснять я все еще терпеть не могу, но с тобой в целом готов и на это. Составим расписание, будем выяснять их профилактически, чтобы проблемы не накапливались. А что касается свободы, то у меня случилось метаноия, и изменились приоритеты. В стране такая сложная политическая обстановка. Я решил сфокусироваться на поддержке монархии в лице принцессы. Тут работы поле непаханное а как истинный патриот доверять такую стратегически важную задачу абы кому я не могу». Мэлин улыбнулся, глядя в огромные зеленые глазищи и понимая, что готов смотреть только в них. У него впервые в жизни запекло губы от практически невыносимого желания поцеловать девушку. Он и предвкушал, и сознательно оттягивал момент, мазохистски наслаждаясь вот этой странной неопределенностью и видом порозовевших щек своей почти невесты. Хотелось касаться, гладить, баюкать на руках и покрывать ее всю поцелуями. Сначала легкими и нежными, а потом. Значит, это будет фиктивная помолвка во славу отчизны! грустно спросила принцесса. Почему сразу фиктивная? Как мы с тобой захотим, так и будет. А чего хочешь ты? Просто быть с тобой рядом. А еще хочу научить тебя целоваться. Ты же наверняка не умеешь. Честно говоря, это даже вопрос престижа. Как эта наша принцесса не умеет целоваться? Что скажут другие страны? «Дипломатический скандал, если так подумать», — согласилась она чужим голосом, низким и грудным, бархатистыми нотками, ласкающим слух. «Но только если ты не против», — дразняще улыбнулся он. «А то позовешь стражу, меня в тюрьму посадят. А я не приспособлен для неволи, в неволе слишком скудно кормят. Тогда стражу ни в коем случае нельзя звать, а то похудеешь еще. Другие страны скажут, что у нас герой тощий. Опять дипломатический скандал». Валерианелла вцепилась в Мелина обеими руками и смотрела ему в лицо, пытаясь угадать его эмоции. И он не стал закрываться. Пустил ее в свои желания и мысли. «Теперь вот о чем подумай. А если другие страны заметят, что у нас принцесса без жениха? Начнут Пасквили сочинять, что она некрасивая. А у нас принцесса потрясающе красивая, самая красивая на свете. Тогда жених обязательно должен быть. Чисто из дипломатически престижных соображений. Если он к тому же еще и герой, то другим странам придется заткнуться». В конце концов, кого еще брать женихи, если не героя? Кроме того, с точки зрения других стран, формальная помолвка будет выглядеть достаточно солидно, но при этом ее можно и разорвать, если принцессе надоест ее герой. Не думаю, что принцессе надоест ее герой. И она согласна на помолвку, перешла она на взволнованный шепот, даже если помолвка фиктивная. Принцессе просто нужен ее герой, ей плевать на условности. Это очень опрометчиво с точки зрения дипломатии. Император такую позицию вряд ли одобрит. У нас совсем недавно состоялись политические дебаты на эту тему, и пока что император воздержится от лоббирования своей позиции. Да, я застал концовку этих оживленных дебатов. Стороны привели впечатляющие доводы. Особенно поразила аргументированно разлетевшаяся в пыль дверь. Она была заперта, что противоречит концепции открытого диалога. Думаю, в ближайшие годы принцесса вольна поступать так, как ей заблагорассудится. Майлен наклонился к своей невесте и, наконец, поцеловал. Нежные мягкие губы податливо разомкнулись, покоряясь его напору. От одного этого ощущения он едва не потерял рассудок, но удержался на самом краю здравомыслия, чтобы не испугать и не оттолкнуть Валерианелло чрезмерным натиском. Утренняя заря заливала комнату светом, и видение, которое он посчитал слишком нереалистичным, внезапно обрело жизнь согретое их дыханием, озвученное биением их сердец и сотканное из их чувств. Оказалось, что поцелуи действительно бывают необыкновенно сладкими и волшебными. Просто нужно целовать необыкновенно сладкую и волшебную девушку. Мелин с трудом заставил себя прерваться, чтобы задать очень важный вопрос.